Развитие положительных качеств На человека действует огромное количество факторов От текущих условий до обстоятельств детства и периода становления Чтобы выстроить разностороннего, убедительного персонажа Важно распознать все возможные факторы и понять, как они вместе формируют качество. Только тогда писателю удастся создать аутентичных персонажей, которых читатель сочтет правдоподобными. Генетика. Персонажам важно самим нести ответственность и делать выбор. Но есть и неподвластные им вещи. Так или иначе, существуют качества, присущие человеку с рождения. К примеру, герой может обладать природной склонностью к интровертности или экстравертности. Он может быть энтузиастом или спокойным человеком, не выбирая сознательно один или другой тип поведения. Некоторые положительные качества, такие как высокий уровень интеллекта, талант игры на музыкальном инструменте, тяга к занятиям спортом, передаются генетически. Этика и ценности Этика — это убеждение, связанные с понятиями добра и зла, морального долга и обязательств. Желая поступать правильно, персонаж приобретает качества, которые будут отражать его нравственные убеждения. Протагонист, который говорит «если я взялся за проект, должен довести его до конца», — это человек с обостренным чувством долга, и для него важно сдержать слово — Ему будут свойственны такие качества, как ответственность, честность и дисциплинированность. Ценности – идеалы, определяющие значимость людей, идей, явлений. Будучи тесно связанными с нравственными устоями, ценности персонажа также определяют, какие качества становятся частью его личности. Возьмем, к примеру, следующее «Оценочное суждение». «Лучше я ошибусь, следуя велению сердца, нежели справедливости». Персонаж, который руководствуется этим утверждением, умеет быть милосердным и может дать второй шанс. Он отнесется к другому скорее с состраданием, чем с осуждением. Он ценит людей и способен различить оттенки серого, а не только черное и белое. Поэтому его сильными качествами могут быть доброта, эмпатия, участливость и другие черты, соответствующие этому убеждению. Воспитание и воспитатели Те, кто заботится о герое в детстве, его первые примеры для подражания — он отмечает те ценности, что они исповедуют, и качества, которыми обладают. Например, если они с большим уважением относятся к порядку, персонаж может перенять эту черту. Это произойдет само собой, потому что он увидит проявление этого качества. А если отношения с воспитывающими его людьми характеризуются любовью и уважением, персонаж может сознательно стремиться к взращиванию в себе свойственных им качеств. Даже при дисфункциональных отношениях черты воспитателя повлияют на впечатлительного ребенка. Возьмем приведенный выше пример. Если родитель, которому свойственно стремление к организованности, был критичным и жестким, персонаж может взбунтоваться и отвергнуть эту черту, и приобрести противоположную – свободолюбие. Негативный опыт. Негативный опыт часто приводит к появлению недостатков, но способен стать причиной развития и положительных качеств. Так, ребенок, с которым плохо обращалась мать, может вырасти в невероятно заботливого взрослого, стремящимся избежать причинения боли своим детям. Персонаж может приобрести некоторые черты, избегая формирования недостатков. Скажем, ребенок, которого подвергали критике и осуждению, развивает толерантность, чтобы не стать таким же, как его обидчики. Негативный опыт скорее будет способствовать росту. Поэтому авторам необходимо хорошо продумать прошлое своих персонажей, чтобы понимать их личность в настоящем. Среда. На персонажей влияет среда как та, что окружала их в прошлом, так и та, что окружает их в настоящий момент. Черты характера героя, выросшего в неблагополучном районе, будут отличаться от черт, свойственных тому, кто вырос на ферме. Сформированные в детстве качества, как правило, сохраняются во взрослом возрасте. Но смена среды, особенно кардинальная, может привести к изменению черт характера. Рассмотрим такой случай. Обеспеченная девушка выходит замуж за любовь всей своей жизни, строителя, чей заработок составляет лишь малую часть от суммы, которую она раньше получала каждый месяц. Чтобы выжить в новых обстоятельствах и сохранить брак... Ей придется развить в себе новые качества – энергичность, бережливость и самоконтроль. Окружение В определенные моменты жизни наибольшее влияние начинает оказывать окружение. Одни герои могут перенимать черты, присущие сверстникам, чтобы вписаться в компанию и заслужить признание, другие искренне восхищаться качествами друзей и перенять их сознательно в попытке стать лучше но важно помнить что не все персонажи легко поддаются влиянию окружающих подведем итог положительные качества могут получить развитие в виду разных причин поэтому при создании образа автору нужно знать персонажа от и до его потребности, страхи, желания, симпатии и антипатии. Продумав предысторию, писатель сможет понять, как прошлый опыт персонажа превратил его в того, кем он является сейчас. Авторы смогут проникнуть в голову главного героя, поняв его нравственные убеждения и выяснив, какие потребности, цели и желания для него действительно важны. Изучение прошлого также вскроет эмоциональные травмы, которые мы обсудим в разделе, посвященном арке персонажа. Некоторые писатели считают полезным такой инструмент, как анкета персонажа, поэтому ее мы приводим в приложение «А». Чтобы персонаж получился разносторонним, необходимо наделить его качествами, связанными с нравственными убеждениями, достижениями, взаимодействием и идентичностью. Поэтому при выборе черт можно обратиться к классификации из приложения В. Инструмент для выявления качеств из приложения б Отличный способ систематизировать положительные качества каждого персонажа. Он позволяет убедиться, что представлены все четыре категории.